Глава десятая. Я бью собственные рекорды. Ночевать в лазарете я отказалась. Выторгала себе свободу. Чувствовала себя уже прилично. Я себе принесла одежду и помогла дойти до комнаты. В голове у меня все путалось. А дыма и шока. Запах костра не смог перебить даже академический час в душе. После всех моих ухищрений и манипуляций в нашей комнате все равно ощутимо попахивала копченой колбасой. Правда, парфюмированной. минная мой рассказ о происшествии даже прокомментировать затруднилось потому что в голову наши лезло только нехорошее бальдо вырубил рудольфа потому что он его конкурент а потом поджег кабинет или лучезарный напал на Пламенного, а тот защищался тот факт что ио ректора не пытался спасти следующего кандидата а рефлексировал в кресле то же само по себе странно не лезь в это а — попросила Яся. — Очень плохо эта история пахнет. — Это от меня, — вздохнула я. — Все еще паленым. — Ты понимаешь, о чем я, — насупилась подруга. — И, судя по твоей реакции, все равно не прислушаешься. Я вздохнула. — Прислушиваться-то всегда прислушаюсь, но не факт, что дел не натворю. На следующее утро я проснулась с ощущением, словно только что выбралась из огня. Тело ломило, легкие тоже побаливали. Вот как себя курильщики со стажем должно быть чувствуют. А между тем занятия по вождению не отменял никто. Вспомнив Николаса, я содрогнулась, и это вовсе не была приятная сладостная дрожь при мысли о симпатичном молодом мужчине. Скорее, судорога ужаса. Но инструктор меня удивил. Когда я забралась на крышу, по-моему, бряция костями, он поинтересовался почти заботливо. — Как вы себя чувствуете, Литоника? Наслышанно о вашем героическом поступке. Очень смело. Я кивнула ему и рукой изобразила жест, который должен был иллюстрировать мое состояние. Примерно как у сломанного светофора. Что бы сказал человек, у которого не оливка вместо сердца? Конечно, тоника, вы сегодня не в состоянии заниматься нашей ужасной практикой по вождению. А то как минимум гусину стаю расшибете в паштет. Но нет, Николас Корт не таков. Не зря он меня так бесит, честное слово. Этот бесчеловечный угнетатель снова запихал меня в ступу и велел подниматься. Поминутно напоминая со своей метлы, чтобы я не смела закрывать глаза. Мы с ним вылетели на малооживленную воздушную трассу, где я отважно таращилась вперед, пока чуть не врезалась в регулировщика. С палкой, естественно. И эта палка смотрела мне в шею. Практически буквально. «Нарушаем!» Негромко пробасил порхающий и рядом с моей ступой Ирлинг в форме постового. «И куда ваш инструктор глядел?» «Моя задача научить студентов действовать самостоятельно». Сухо, но вежливо отбрил его Николас. «Вижу!» Кивнул крылатый регулировщик. «Эта девушка уж очень самостоятельная. Вы проследите, чтобы не сшибло никого». приложил руку к козырьку и отпустил нас. Я боялась даже дыхнуть в сторону инструктора, не то что посмотреть на него. — Что на этот раз? — спросил он все так же, учтиво, но в его голосе я услышала щелчок лезвия гильотины, приводимого в полную боевую готовность. — Я отвратительный водитель! — лаконично ответила ему сквозь зубы. Все с этого начинали. Слова он выбрал хорошее. Но меня они почему-то не успокоили. «Летим дальше. На регулируемом перекрестке делаем поворот вправо. Летаника, почему вы еще не перестроились на правую полосу? А поворот нигде!» Кулаком я нервно шарахнула кнопку поворота на панели перед собой. «Как люди вообще в таких условиях влюбляются в своих инструкторов? Как?» У меня было лишь одно желание – эвакуироваться из тупой. «Вы не видите сигнал светофора? Плавно отпускаем сцепление. Вы помните, что значит плавно?» Я хотела повернуться, положить свои руки на его шею и плавно придушить. Но не стала. Покорно выполнила инструкции и пролетела перекресток, даже не спутав лево и право. Пожалуй, это и стало моим единственным достижением за все занятие. Обратно я возвращалась с пылающими ушами и разбитой самооценкой. «Хоть не ступай». «Нам с вами еще есть над чем работать», — сказал Николас на прощание. «Пожалуй, отдохните завтра. Вы себя не очень хорошо чувствуете». Я невольно всхлипнула, молясь всем языческим богам, чтобы корт этого не услышал. Весь остаток выходных я читала правила организованного воздушного движения, потому что у нас снова была проверочная работа по теории. «Ох, палка регулировщика мне в ухо!» Как же я от этого всего устала. Надо обязательно придумать способ сбежать с ненавистного факультета и забыть Николаса Корда с его занудной практикой, как страшный сон. Ладно, иногда симпатичный, но все равно сон. Такая явь мне без надобности, честное слово. Хочу жить, как я люблю, встревать в разные истории, биться с неистовыми телками и расследовать странности с ректорами. В понедельник, впрочем, я уже восстановилась, И со свежими силами, с нетерпением шла в учебный корпус. И не я одна. Все гадали, кто же будет выполнять ректорские обязанности всю новую неделю, раз Рудольф получил по голове. Займет ли руководящее кресло прекрасный Натаниэль или Бальдо, которого не только мы с Есминой подозревали в преступном замысле. Понятно, что завтрак в этот раз не проспал вообще никто. С такой-то интригой. И все напряженно посматривали в сторону дверей. «Ожидая, кто же зайдет в нашу помпезную столовую, больше похожую на зал проведения королевских баллов». Пронесся изумленный шепот, когда двери открылись, впуская Рудольфа Лучезарного. Он был бледнее обычного. Его голову перехватывала черная шелковая повязка, более похожа на челму, нежели на бинты. «Как он хорош! Клянусь последней шоколадкой!» «Приветствую вас, юные дарования!» пронёсся его звучный голос с невозможный невозможной волшебной хрипотцой. «И приятного аппетита!» Мы нестройным хором поблагодарили его за пожелание, А Радольф уже шел между столами, кого-то высматривая, вглядываясь в лица студентов, и остановился прямо возле меня. «Барышня Флокс?» – старомодно сказал он. «Но смысла слов значения не имел. Я смотрел на него, как кролик на удава, только, наверное, несколько радостнее». «Позвольте вашу руку», — продолжал нынешний ректор. Догадавшись, что я впала в благоговенный ступор, он сам прикоснулся ко мне, обжигая запястье своими пальцами, взял руку и поднес к губам. И поцеловал ее. В голове моей поднялись остатки дыма. А может, это был ракетный залп? Кожа, словно прислонился пылающий уголек. «Да что меня все на протехнические ассоциации тянет!» А от этого невинного, благодарного чмока, словно серебряные нити, потянулись к сердцу, оплетая его сетью. «Я хочу выразить восхищение вашим смелым поступком. Вы спасли мою жизнь, Литоника. Обязательно приду за вашу команду на матч по видмаболу. Отважная героиня в моем лице могла только блаженно пялиться на своего нового кумира. А хорошо, неделька-то задалась. Дальнейшие десять дней смешались для меня в одну кучу. Лекции, практика, вождения и почти ежедневные тренировки. Как же я была права, когда не хотела брать в команду Диану и Еву. Рыжая чертовка влияла на более инертную подружку. И вдвоем они играли против меня. Но настолько исподваль, что не придерешься. И я хотела поговорить с Дианой, но что ей сказать? Предложить привести Николаса за ручку? Не поверит же, я бы сама в такое не поверила. Уставала я просто колоссально. но при этом как никогда чувствовал себя живой. Даже на корда особенно нервов не оставалось. Как-то в среду, кажется, я попросила его. «Господин инструктор, мы можем не так интенсивно практиковаться. У меня игра на следующей неделе. Очень надо победить». Хотелось добавить, потому что на меня будет смотреть Рудольф Лучезарный. Но я вовремя остановилась. «Литоника, вот в этом и проявляется ваша несобранность». «Начал он новую серию норовоучений. Мы с вами проходим вождение, а вы думаете об игре?» Но хорошо. Только потому, что я сам большой поклонник Ведьмабола. До матча будем работать в более облегченном режиме. Сделаем занятия на полчаса короче. Временно». «Надо же, какая щедрость! Пытка станет на 30 минут меньше. Всего полтора часа позора. Вот радость-то!» Я продолжала осваивать ступу, стиснув зубы и тараща глаза. Но в самые ответственные моменты все равно их закрывала. Обычно это происходило, когда я набирала максимальную высоту или скорость. но ну и на спуске, конечно. Корт требовал, чтобы посадка была быстрой, стремительной и красивой. И волосы назад. Ух! Смелее, расслабленней, что вы все зажимаетесь! Покрикивал он на меня из-за левого плеча во время пятничного занятия. «Топите газ в пол!» Это я умела. Правда, сразу же обычно дергила ногу и сбрасывала скорость. Но в тот день случилось страшное. Нога моя застряла, зацепившись за резиновый коврик. И как раз в положении газ в пол. Рука, лежащая на рычаге коробки передач, уже автоматически выжала третью скорость. Руль же во второй моей руке буквально завибрировал или просто меня затрясло. Ступа очень стремительно, хотя и скачками понеслась вверх. «Вот, видите, у вас получается летать на скорости!» Обрадовался Кор, догоняя меня. «А теперь выравнивайте ступу и немного сбавьте обороты!» «Если бы!» «Кажется, у меня оторвалась подошва, кроссовка. Ее зажало между полом и педалью. При этом нога вполне устойчива и стабильно давила на газ. Вероятно, Николас начал подозревать, что у меня, как обычно, что-то не так, потому что радоваться перестал и полетел ловить». «Посоветовать ему с очком обзавестись, что ли? Большим таким, чтобы туда целая ведьма влезла». Ступ разогналась настолько, что метла ее уже не могла догнать. Я в панике пыталась выдернуть ногу из капкана или хотя бы скинуть обувь. При этом, разумеется, обе мои руки были бестолково, но заняты. Наклониться и развязать шнурок здесь, в тесной одноместной ступе, никак не выйдет. «Следите за дорогой!» — кричал позади меня Николас. А тут еще и Витя начался, порывистый. Это, знаете ли, первейший враг ступомобилиста. Дул он во всех направлениях, наплевав на все правила организованного воздушного движения. Хорошо, у меня волосы хоть хвост были забраны, но все равно колотили меня по щекам и создавали ощутимые помехи при обзоре пути. Но раз я все понимала, значит, хотя бы глаза не закрыла. Осознав это, я немедленно исправила данное пущение». Николас не зря убеждал меня следить за дорогой, потому что ступа со мной внутри летела на главный шпиль Академии. Мы как раз возвращались обратно на площадку. и Я с усилием выдернула ногу из кроссовка и, естественно, отшатнулась назад, потянув за собой оба рычага по инерции. Напомню, если тянешь рулевую колонку на себя, ступа идет на взлет, а второй рычаг, соответственно, врубил заднюю скорость. При этом оставшийся в ступе кроссовок уже без моей ноги, но все же продолжала удерживать педаль газа. И Я рисковала побить рекорд первого занятия. Напрочь побить. Дребезги. Ступа, которая пыталась на скорости сразу взлететь и сдать назад, неизбежно врезалась в метлу Николаса. Хорошо тут был пристегнут и смог удержаться. Он сделал единственное возможное в такой ситуации. Подался вперед и крепко обхватил меня одной рукой. Прижавшись так тесно... Как ни один мужчина до этого. Уж извините за подробности. Ему удалось отобрать у меня рычаги управления и выровнять ступу, двигатель которой уже начал сходить с ума. Плавно, красиво, элегантно мы проплыли мимо окон нашей академии. Я как раз решилась открыть глаза и в полной мере сумела оценить произведенный эффект. Студенты-преподаватели приникли к окнам. Некоторые махали нам рукой. «Вы чуть не врезались в окно кабинета ректора Литоника», — сообщил Николас прямо мне в ухо. «Его губы в этот момент находились именно там, поскольку он фактически придавил меня к приборной панели, а сам лежал сверху на мне. Насколько я понимаю, для вас нежелательно приставать перед ним в таком виде, но он был на месте». «Может, вы меня уже отпустите?» — спросила я, стараясь не думать, что же и видел лучезарный. «Если вы в состоянии сами управлять ступой». В этот момент нас здорово тряхнуло, и мой кроссовок свалился с педали. Ступа сбросила скорость и зависла в воздухе. Когда мы спланировали на крышу, Николас сказал, «Вам не кажется, что эти ситуации уже становятся однообразными? И не хочу вас огорчать, но, по-моему, наш полет успели заснять сразу несколько человек». Сказать мне было нечего. «Привыкнули я к этим фиаско». «Одно хорошо, корт, впечатлившись нашей внезапной близостью, разрешил перенести очередную практику на следующую неделю после игры, так что у меня будет время отойти от этого кошмара».